Глава вторая. Я расстроилась по поводу своего неожиданного приобретения, погревала чуток, а потом решила, что реалии жизни никто не отменял. И я с самого начала знала, что богатую виллу мне просто так никто не подарит. А потому и горевать нечего. Может, когда-нибудь в старости, когда я смогу восстановить доставшуюся мне рухлядь, буду пить чай с внуками на террасе и рассказывать им эту историю. На этом приятности закончились, но не неожиданности. Первая неприятная новость была от квартирной хозяйки, которую она принесла мне на следующий день. Вот хоть бы раз что-то хорошее сообщила. Например, что устанавливает в квартире джакузи или посудомоечную машину. Мол, пользуйся, квартирантка, во всё своё человеческое удовольствие. Но, увы, квартплата поднималась со следующего месяца, и теперь сумма её равнялась моей зарплате. Новость была сногсшибательной в прямом смысле. Я плюхнулась на табуретку, долго, печально и укоризненно моргала, глядя на мою квартирную хозяйку, но она была непреклонна. А посему мы договорились, что я доживаю май месяц, на оплату которого уходят деньги, авансом отданные мною в залог в самом начале наших арендных отношений. А с 1 июня квартира должна освободиться. Следующая новость, не менее сногсшибательная, но гораздо более разрушительно повлиявшая на мою неокрепшую психику, последовала от начальства. Наша контора закрывалась, а нам надлежало срочно писать заявление об уходе. из с завтрашнего дня мы были вольны, как птицы. После этой новости захотелось кинуться на директора с подвываниями. «Шеф, мы все умрем!» Нет, можно было, конечно, и поспорить, пригрозить, потребовать компенсацию, за сколько там полагается по закону за сокращение, но... Но все прекрасно все понимали. И всем были нужны деньги и новая работа. А потому мы написали заявление об уходе, воспользовались пока что еще имеющимся доступом к интернету, разослали резюме куда только можно и направились в ближайшее кафе на прощальный кофе. Так вопрос о хлебе насущном и месте обитания встал ребром. Поэтому сразу после кофе с бывшими уже коллегами я отправилась смотреть, владелицей чего же я теперь являюсь. Вдруг мне повезет и можно въехать туда уже сейчас. Тогда можно попросить квартирную хозяйку вернуть мне деньги за май и успеть переехать за оставшиеся три дня апреля. Благо, вещей у меня мало и ничего крупногабаритного. Дорога до Малого Вронского тупика, находящегося на самой окраине города, прошла в печальных размышлениях на тему вечного вопроса бытия. Что делать и как жить? Выйдя на остановке я огляделась. Тупик оказался действительно малым. Всего семь жилищ. Это я успела посмотреть на карте. Урбанизация со своими многоэтажками сюда еще не добралась. А потому за заборами стояли тут частные дома, по три с каждой стороны. И мой искать следовало в самом конце. Стоял он особняком, отделённый от прочих участков широкой полосой отчуждения, или как уж это называется. Дорога доходила до калитки и обрывалась, а дальше пустырь, за которым начинался лесок. «Итак, послал мне Бог?» В печали обозревала я покосившийся, почерневший от времени высокий деревянный забор, окружающий довольно внушительный участок земли. Подняла глаза и загрустила ещё сильнее. За ним скрывался дом, который, вероятно, когда-то мог носить гордое название коттеджа или даже особняка. Но сейчас это каменное обветшавшее здание выглядело нерадостно. «Бог ты мой, что ж ты мне послал?» Маленькая каменная двухэтажка смотрела на меня грязными стеклами окон, которые последний раз мыли, вероятно, лет пятьдесят назад. Стены из некогда светлого камня сейчас радовали глаз черными пятнами не то копоть не то многолетней грязи. Тёмно-вишнёвая крыша из кровельного железа тоже не вызывала радостных мыслей. Единственное, что хоть немного выводило взгляд из уныния, это немыслимым образом уцелевший на крыше флюгер, изображающий Грифона. Даже странно, что не украли. «Уж послал мне, Бог так послал!» Хотя, рассуждая оптимистично, всё могло быть ещё хуже. Например, деревянные развалины. А так, дом каменный, стены целы, окна на месте, крыша не провалилась. Значит, прорвёмся. «Барышня!» «Кого-то ищете?» — отвлёк меня сзади чей-то хриплый прокуренный голос. «А?» — я испуганно обернулась. Прислонившись к забору ближайшего участка, стоял и курил мужик лет пятидесяти, с любопытством поглядывая на меня и на объект моего интереса. «Да вот, осматриваю свою собственность». Я кивнула на свою недвижимость. Получила во владение, пытаюсь понять, с какой стороны к нему подступиться. «Да уж», — он сплюнул через зубы. «Плоховатое наследство вам досталось, барышня». «В этих развалинах жить нельзя». «Не такие уж и развалины». Снова обернулась я к своему внезапному приобретению. Забор, конечно, менять придётся, да и внутри, наверное, всё обветшало. А так вроде терпимо. Главное, что стены и окна целы. «Да где ж целые?» — хмыкнул мой собеседник. «Как есть развалины». Я приподняла брови и недоумённо присмотрелась. «Да нет, целые стены. Какие же это развалины?» «Нет, всё же народ зажрался. И Эльвира Николаевна, и Ветер». И этот вот мужик в один голос твердили, что это рухлить халупа и древность. Они настоящих развалин не видели, что ли? «Отстраивать будете», — снова заговорил он. «Вы тогда сначала электричество и газ подключите. Давно уже всё отрезано». «А как? Это куда обращаться?» «А ко мне и обращаться. Напишите заявление, завтра и подключат вас обратно. Я как раз рано утром поеду туда. И можете звать меня дядя Миша». «Очень приятно. Я Вика». «Пойдём-ка, соседка». «Будем оформлять тебе всё». Он как-то незаметно перешёл на «ты». Под чутким руководством дяди Миши я написала заявление, куда требовалось, а он по-соседски пообещал помочь советами и чем-то по мелочи. От меня требовалось приехать завтра с самого утра и присутствовать во время работ. Затем я пошла осматривать свой дом изнутри. От моего движения калитка распахнулась, повисела на одной петле, покачалась в задумчивости и ковром легла мне под ноги. «Хм, я вошла». Огляделась, оценивая территорию. В наличии имелся заросший сорняками и крапивый большой двор, через который к крыльцу вела узкая, мощеная камнем дорожка. Справа беседка, увитая еще голыми стеблями дикого винограда. Огород, вероятно, позади, к нему я доберусь попозже, а пока дом. Деревянное крыльцо с перильцами и навесом. Толстая деревянная дверь с врезанным старинным замком. Зато теперь понятно, почему ключ, который отдала мне Эльвира Николаевна, выглядит так странно, как будто из сказки про Буратина. Открыв дверь, я вошла внутрь. Квадратная прихожая со скамейкой, зеркалом во весь рост и двумя большими шкафами по сторонам. Через небольшое грязное окошко света почти не поступало, и разглядеть что-либо получше было сложно. Вторая дверь такая же толстая и тяжелая, как и входная. Затем мрачный холл с лестницей, ведущей на второй этаж. Обставлен темной старинной мебелью. Справа приоткрытая дверь в кухню. Слева еще двери, но запертые, и где к ним все ключи, пока не ясно. Ладно, значит, осмотрим кухню. Она оказалась совмещена со столовой. Справа кухонные шкафы, допотопная газовая плита, небольшой квадратный стол, пустой угол, скорее всего, для холодильника. Слева большой овальный стол, вокруг представлены деревянные стулья. В углу диванчик. Пол покрыт плиткой. Со стороны столовой еще одна дверь, ведущая на задний двор. В целом, все довольно неплохо, если не считать чудовищной грязи, пыли и паутины. Такое ощущение, что уборку здесь не делали лет сто, не меньше. М да Похоже, прежде всего нужно ввести сюда пылесос, тряпки, щетки и колоссальный запас моющих и чистящих средств. Ну что ж, вот этим я завтра и займусь. Сегодня же все закуплю и прямо с утра приеду. Пока будут подключать электричество и газ, я займусь этими авгиевыми конюшнями. Примечание. Авгиевы конюшни. Нарицательное. Означает нечто, чрезмерно заброшенное, требующее наведения порядка с вложением больших финансовых и физических затрат. В греческой мифологии обширные конюшни царя Элиды Авгия, которые в течение многих лет не убирались, связаны с шестым подвигом Геракла. Герой должен был очистить конюшни за награду. Проявив смекалку, Геракл сломал стены строения и направил внутрь русла двух рек. Навоз был смыт водой, условие выполнено. Авгий же отказался от выдачи оговоренного заранее вознаграждения, что привело в дальнейшем к конфликту. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. А еще у меня было какое-то странное чувство, которое рационального объяснения не находило. Почему-то мне казалось, что внутри дом намного больше, чем снаружи. Остаток дня я провела в хозяйственном магазине, закупая все то, что могло пригодиться при генеральной уборке, и выбирая максимально мощный пылесос. Поразмыслив и вспомнив назойливую рекламу по телевидению, решила, что имею право разориться еще и на хороший паровой очиститель. Вести все это пришлось на такси, и утром следующего дня, нагрузившись этим скарбом, а также одеждой, которую не жалко пачкать, я поехала на борьбу с грязью. Швабры, щетки, веники, ведра, пакеты с моющими и чистящими средствами я выгружала из такси под скептическим взглядом водителя. «Девушка, вам бы бульдозер, снести всю эту рухлядь! Что вы там отмывать собрались?» — не выдержал он. «Да что вы все, сговорились?» Я отдышалась. «И ничего не рухлить. Отмою, покрашу, и все будет в порядке». «Ну-ну». Он хмыкнул и вынул из багажника коробки с пылесосом и паровым очистителем. «Вот ведь народ, а! Нет, ну что за наезды?» «Да, грязный дом, согласна. Но не сносить же его из-за этого. А то, что забор разваливается, так это ерунда. Новый поставлю». Я затащила все внутрь. Нет ничего невозможного для человека. Даже для хрупкой девушки, непривычной к тяжелому физическому труду отдышалась и попробовала решить, с чего же начать. По всему выходило, что с окон, дабы впустить в помещение хоть немного света и с щетки, чтобы вымести весь мусор в изобилии, валяющийся на полу. Но тут мне на мобильный позвонил дядя Миша и сообщил, что ожидаемые электрики и газовщики придут только после обеда. И спросил, а есть ли у меня газовая плита, чтобы ее сразу же подключили, и хоть какая-то стационарная электрическая техника вроде холодильника или стиральной машинки. Ведь надо же проверить. Ничего этого у меня, разумеется, не было. Так что уборка отложилась, и я помчалась в магазин бытовой техники. Раз уж мне предстоит в этом доме жить, то надо обзавестись всем необходимым. Учитывая количество накупленных товаров, в состав которых входили прежде всего новенькая современная газовая плита с духовкой, холодильник, микроволновка, электрический чайник и телевизор, мне пообещали все привезти немедленно. Так что, вернувшись, я только и успела, что смести весь мусор в большую кучу на полу, освобождая место для ожидаемого. Неправильно как-то всё началось. Но я ни разу не оказывалась в ситуации, когда электричества нет, а технику уже надо ставить. Очень странно было наблюдать за грузчиками, которые привезли мой заказ. Они долго в недоумении озирали моё жильё и переглядывались. Потом спрашивали, мол, хозяйка, ты уверена, что это всё нужно нести в это? И они мялись, не зная, как их характеризовать моё жильё. В итоге всё же взялись и понесли. Буквально за шаг до крыльца возникла некая пауза. Грузчики переглянулись и внесли коробки внутрь. Поставились непроницаемыми лицами, оглядев грязь и гору мусора. Вышли на улицу, дошли до машины, и тут их лица как-то странно передернулись и сменили свое выражение. Снова растерянно переглянувшись, они опять задали мне тот же вопрос. А зачем мне вся эта техника в таких развалинах? Странные люди. Так я и не поняла, что они имели в виду. Ведь только что сами были в доме и видели, что никакие это не развалины. А дальше были электрики, протянувшие шнур от столба. И такое же изумлённое выражение лиц, поначалу задумчивое в процессе и растерянное потом, словно их по голове чем-то стукнули. Но всё проверив, они сказали, что проводка в изумительном состоянии и, как ни странно, выдержит даже большое количество электроприборов. А затем за отдельную плату помогли мне распаковать и подключить холодильник. С ним бы я сама точно не справилась. Не менее странно вели себя и газовщики. Долго возились, всё проверяя. Установили новенькую газовую плиту вместо прежней, все приладили, получили деньги и, прихватив с собой старую плиту, ушли. А уже у своей машины задумчиво чесали затылки и с непонятным мне выражением лиц оглядывали дом. Один из мужиков, не выдержав, спросил. «Слышь, хозяйка, а ты уверена, что надо было газ подключать? Не взорвется. Все же крыши нет, мало ли что». Вот тут я впала в окончательный ступор и не нашлась, что ответить. Или они перенюхали газа, пока работали, или это я сошла с ума и вижу то, чего на самом деле нет. Пока я в обалделом состоянии размышляла над этим, газовщики уехали. В состоянии прострации я занялась уборкой. Для начала, правда, пришлось рассортировать ту гору мусора и хлама, что высилась в центре столовой. В основном это действительно был мусор. Но попадались и какие-то странные предметы, назначение которых мне пока было непонятным. И я откладывала их в отдельную кучку. А также в изобилии нашлись маленькие плиточки или, скорее, даже изразцы. Нечто подобное обнаружилось на большом панно, висящем на стене в столовой. Сейчас от него осталась только рамка и всего несколько плиток. А вот все отклеившиеся мне надлежало собрать, рассортировать и сложить из них пазл. Думаю, клей-момент с этим справится, и я смогу восстановить панно в первоначальном виде. Все же раритет, кто знает, может, ему лет двести. К вечеру кухня и столовая радовали чистотой а я падала от усталости и была грязная, как свинья. Руки тряслись, колени подгибались, и пределом мечтаний было лечь и больше не шевелиться. И вот тут я поняла, что таки да, я дитя урбанизации, и мне жизненно необходимо душ, а еще лучше ванна, телевизор, мягкий диван и комфортный санузел. Потому как удобство во дворе — это не то, о чем я мечтала всю жизнь. Но еще я поняла и то, что мне нужно переезжать. Ибо возвращаться после трудовой вахты отсюда каждый вечер я не имею сил. Да и деньги нужны. Судя по всему, работу я в ближайшее время найти не смогу. И проблема, на что жить, становится мега актуальной. Вопрос об этом я подняла этим же вечером, когда все же смогла доставить свой уставший организм в квартиру. Беседа по телефону с квартирной хозяйкой состоялась долгая. И я честно описала ей ситуацию. Денег нет, с работы уволили, и когда я найду новую, неизвестно. Получила в наследство старенький теремок, куда я перееду и займусь его ремонтом. Сказала, что жить там в принципе можно, то есть совсем на улице я не оказываюсь, и слезно попросила ее вернуть мне деньги, которые должны были пойти в оплату следующего месяца. А сама пообещала вывести за эти дни свое имущество и освободить квартиру к 1 мая. Хозяйка оказалась нормальной теткой и меня поняла. Так что в оставшиеся два дня апреля я спешно перевозила вещи, благо у меня их мало. Ночь с апреля на май я провела на раскладушке, поставленной рядом с диванчиком в столовой. Долго ворочалась, прислушиваясь к звукам, а дом жил своей собственной жизнью. Где-то что-то поскрепывало, шуршало. Изредка мне казалось, что я слышу какие-то шепотки и с дрожью вспоминала слова авантюристки о трупе в подвале и призраках. Заснула уже под утро и приснился мне какой-то молодой светловолосый мужчина, который всматривался в мое лицо и хотел что-то сказать, но так и не решился. Потом он протянул ко мне руку, поправил прядь волос, упавшую на глаза, и исчез. Я в ужасе проснулась. Сама не знаю, чего я так испугалась. Мужчина вроде был приятной наружности. Или нет? Забыла. Помню только, что волосы светлые. И глаза. Хм, нет. Какие у него глаза, тоже не могу точно сказать. Но вроде не злые. Дожила. Уже снятся разные неизвестные мужчины, а я и лица не могу восстановить в памяти. Причем даже не уверена, симпатичный ли он был. Пора замуж. Или нет? Замуж не хочу. Но, наверное, пора найти уже себе, наконец, сердечного друга. А то что-то мое одиночество подзатянулось. Мои одноклассницы вон уже замужем и с детьми нянчатся. А я всю карьеру делала. Делала, делала, да так и не сделала. Учитывая, что нынче я безработная. Нет, права, мама. Надо остепениться. А то во сне только мужики и приходят. Причем даже не эротическом, а вообще не пойми в каком. Вот так мы и зажили. Я и мой дом. Следующие несколько дней прошли в заботах о благоустройстве кухни, магазинах и бесконечной уборке. К величайшему моему разочарованию открыть двери хотя бы в еще одну комнату мне не удалось. Они были заперты, ключей у меня не имелось, замки оказались крепкими, впрочем, как и двери. Посему моя территория на сегодняшний день ограничивалась кухней-столовой, холлом, лестницей на второй этаж и прихожей. Именно там мне пришлось выгрузить свои вещи, используя для этого два шкафа. Остальные вещи в коробках были составлены в углу столовой. Но зато кухня уже весьма облагородилась и обзавелась посудой и прочими мелочами. Холл отмылся и заиграл, а зеркало в прихожей радовало чистотой и моим грязным и встрепанным отражением. Как ни странно, хотя и уставала я зверски, но мне все это безумно нравилось. Я уже осмотрела свое жилище практически целиком, кроме запертых комнат. Собственно, заперты они были все, но их оказалось много. Второй этаж порадовал внушительным количеством дверей, И я в который раз поразилась тому, насколько не соответствуют друг другу внешние размеры дома и внутренние. Одним солнечным утром я решила освоить остальную территорию двора. Ключ от второго выхода обнаружился неожиданно и в довольно странном месте. В выдвижном ящике одного из шкафов в прихожей. И подошел он к одной единственной двери, той, которая вела из столовой на задний двор. Так что я вооружилась бейсболкой, солнечными очками, запихала в карманы широких камуфляжных штанов, в которых существовало последние дни, несколько леденцов и шоколадный батончик, и пошла. Хотя это сильно сказано. Выбралась на заднее крыльцо, постояла, уныла, оглядев запущенную территорию, и поняла, что мне срочно нужны газонокосилка, лопата, мотыга и мужчина, который бы всем этим работал. Ещё постояла и всё-таки пошла во вторую калитку в моём покосившемся заборе. Там должен быть лесок. Открыла я калитку, шагнула за нее и застыла в растерянности. С чего это я вообще решила, что мой дом стоит последним? И вовсе даже нет. Передо мной расстилалась пустынная проселочная дорога. Чуть подальше колодец под резным навесом. Вдали домики за заборами. Хм, странно. На карте города Малый Вронский тупик совершенно точно заканчивался моим домом, я же помню. А тут явно жилая часть города продолжается. Пока я размышляла, на дороге показался пацан лет двенадцати, который тащил на веревке вяло упирающегося худого пса. Пес точиться не желал, упирался лапами в землю, и пацан дергал его за поводок, что-то сердито выговаривая. А животное печально оттявкивалось и с трудом волочило ноги. Поравнявшись со мной, мальчишка замедлил шаг. Затем совсем затормозил напротив, с интересом поглядывая на меня, и рывком притянул к себе бедную псину. Молоденький, тощий пес имел неопределенный грязно-серый окрас. Печальные гноящиеся глаза, шерсть в колтунах и тоскливый загнанный вид. У пацана, напротив, глаза были наглые и хитрые, ноги босые и грязные, а также всклокоченная шевелюра давно немытых волос и потрёпанная одежда. «Ты по что животинку казнишь?» — задала я вопрос, сурово сведя брови. «Ась!» — мальчишка сморкнул. «Чего, говорю, животное мучаешь?» — перевела я на более понятный язык. «Куда тащишь?» «Топить!» Он сплюнул через дырку в зубах. «Что?» вытаращилась я спятил а что с ним еще делать все одно сдохнет скоро да и вообще нечего курей таскать пес печально взглянул на меня на мальчишку и воспользовавшись паузой прилег в пыль ну ты даешь я не знала что возразить такой непосредственной логике а родители узнают взад не надерут что ты зверюгу мучаешь и топишь собаку мне было жалко и позволять его тащить и топить я разумеется не собиралась только пока не могла решить что делать «Не-а, не надерут. Папка не скоро еще приедет, а мамка с малым занята». Этот прохиндей снова сплюнул в пыль. «И что?» — много курей стащил. Я опустила глаза на животное. «Да не, ни одной не успел, я его хворостинкой огрел». «Так топить тогда зачем?» — приподняла я брови. «Не стащил же». «Так это сейчас не успел, а завтра стащит. что ж я цельными днями его караулить с хворостинкой должен?» Мальчишка, искренне недоумевая, моргал на меня. «Логично» я задумалась. «Тогда давай так. Отдавай мне этого заморыша. Я его накормлю, а он пусть мне двор охраняет». сдурела что ли?» вытаращился на меня мальчишка. «Ты ж его не удержишь. Он же это... Ну? А это мы еще посмотрим», хмыкнула я. «Я не сомневалась, что если пса откормить и подлечить, он и сам не захочет от меня уходить. А собака мне и правду не помешала бы. Все же одна живу. Мало ли, какие лихие головы задумают навестить одинокую девушку в доме на отшибе. «Не-а, не отдам». «Лучше утоплю!» Малец прищурился, явно на что-то намекая. «Ладно. Я сделала вид, что думаю, хотя и так было ясно, что эта наглая сельская дитятка торгуется. Вот тебе вкуснятины и несколько леденцов. Возмещение ущерба за неукраденных курей. Заметь, а ты мне животное давай!» Вытащив из кармана штанов сладости, я вытянула их на одной ладони, а вторую демонстративно протянула к веревке. «Это чё?» Мой юный собеседник вытянул шею. «Шоколад и конфеты!» «Гони, животное!» — прищёлкнула я пальцами. Дитя, по которому самому хворости наплакала, задумалась. Бочком подошло, одной рукой цапнуло сладости, второй сунуло мне конец верёвки и бегом сорвалось с места. Я только головой покачала. Ох и нравы у подрастающего поколения. А несчастная собака с печальным и больным видом скорбно сидела у моих ног. «Ну что, животное, пошли уж накормлю. Не всё ж тебе курить, фу, фу кур таскать у селян?» Я легонечко потянула за веревку в сторону калитки. Барбос не сопротивлялся, только грустно вздыхал, и мы пошли в дом. Кормить мне, откровенно говоря, его было нечем. Поэтому, беседуя с ним вслух на тему того, что я понятия не имею, чем надо кормить собак по-правильному, а потому пусть ест, что даю, налила ему полную миску супа. Пес, решив, что ему тоже без разницы, как уж там по-правильному, все съел. Ведь порция теплого густого супа явно лучше, чем неукраденные куры. Завершив свое несостоявшееся гуляние приобретением живности, я планы поменяла и села сортировать изразцы и складывать из них пазл. Все равно нужно ведь это сделать. Вот и будем считать, что у меня выходной. Пазл складывался плохо. Не люблю я это дело и не умею. И выходила картинка какая-то непонятная. Не то карта, не то атлас. Но карты чего, понять я не могла. Или я что-то не так складываю, или это просто фантазийная картинка. Параллельно я вслух разговаривала с псом, который лёг ближе к двери и насторожённо наблюдал за мной. Перерыв я сделала через пару часов и предложила псу помыть его. Сильно настаивать я боялась, оно как укусит. Делать потом уколы от бешенства мне совсем не хотелось. Пусть их делают сейчас не сорок, а всего три, но и этой радости нам не надо. Посему я разговаривала с псиной осторожно, вежливо, предлагая и ожидая его реакции, чтобы в случае несогласия не огрести. Предложение искупаться было принято благосклонно, так что, нагрев воды, я выкупала его в тазу во дворе. В процессе мытья на шее у барбоса обнаружилась скрученная серебристая проволока, которую я, аккуратно распутав, сняла. Быстро вытерла его тряпками и пустила сохнуть в кухню. Там, умирая от страха, что глупое животное вдруг меня укусит, и ласково заговаривая ему зубы, промыла гноящиеся глаза чаем и закапала капли. Так и прошел день. Пес вел себя тихо, ел, что даю, ложился, где говорю, Снова вытерпел манипуляции с глазами и вообще произвел впечатление неглупого животного. На ночь я сначала хотела отправить его спать на крыльцо, но потом пожалела и, прогулявшись с ним ненадолго за калиткой, оставила в доме. Пусть спит в холле. Там пол деревянный. В любом случае лучше, чем на улице. Внимательно выслушав меня, пес свернулся калачиком у двери в кухню, а я заняла свое место на раскладушке. С одной стороны, спать сегодня было не так страшно, как в прошлой ночи. Все же живая душа рядом. С другой стороны... Душу эту я сегодня видела впервые, и что там в глубине этой бродячей собачьей души, одному богу ведомо. Не сожрал бы меня ночью. С этими оптимистичными мыслями я и заснула. Проснулась ночью от собственного крика. Снилось мне перед этим что-то тягостное, и неприятное, и... И, похоже, я во сне разговаривала. Фух. Встряхнув головой, решила попить воды. Резко опустив ноги с раскладушки, рывком встала. Только вот вместо коврика, постеленного на пол, я ощутила что-то живое и гладкое. Я заорала. Живое и гладкое вскрикнула и дернулась из-под моих ног. Остановиться я уже не могла и тоже дернулась. В итоге пролетела вперед и приземлилась на четвереньки. А сзади кто-то сдавленно шипел и шебуршал. а, -а, -а Грабят!» С воплем я метнулась к стене и включила свет. Выругалась и прикрыла глаза рукой. Глаза к свету сразу привыкнуть не могли, а потому, продолжая вопить, я прикрыла их и потерла а со стороны раскладушки доносились звуки столь же радостные, что и мои собственные. Судя по всему, этому «живому» тоже не понравился резкий переход от темноты к яркому электрическому свету. Наконец, проморгавшись, я присмотрелась к нарушителю моего ночного спокойствия и обомлела. Спрятавшись за раскладушку и высунув из-за нее голову и плечи, на меня смотрел парнишка лет 16 на вид. Темно-русые, почти серые волосы были неаккуратно подстрижены и торчали во все стороны. Заспанные, ошалевшие глаза, светло-карие, скорее даже жёлтые, смотрели на меня не то в испуге, не то с осторожностью. Грабитель. Как есть грабитель. Прознал, что живу тут одна и вломился ночью. А, ещё и насильник. Ишь, уже и разделся. Вот я тебе сейчас покажу. Колония для несовершеннолетних по тебе плачет. Я бочком подобралась к плите и ухватилась за сковородку. А ну, выходи. Мои пальцы крепко сжимали ручку сковороды. Госпожа, не гневайтесь. Грабитель выходить не торопился, а постарался, наоборот, поглубже спрятаться за мою постель. Я не хотел вас испугать. «Выходи», — сказала. «Выходи, а то хуже будет». Что может быть хуже, я не знала. Но это не могло остановить мой праведный гнев. Страшно ведь? «Госпожа!» — проблеял тип и покраснел. «Я не одет». «Я вижу, извращенец! Выползай и натягивай свои штаны, я не буду смотреть ниже пояса». Юный, несостоявшийся грабитель, извращенец и насильник мялся и выходить не спешил. А я начинала терять терпение, к тому же я тоже была не одета. Мало приятного стоять перед каким-то голым юнцом пубертатного периода в микроскопической пижамке. Парень это тоже осознал и старательно отводил глаза. Примечание. Пубертатный период или пубертат – процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода. Конец примечания. «Госпожа», – выдал он наконец, – «У меня нет одежд Можно я в ваше одеяло закутаюсь?» Я мрачно кивнула. Один черт уже все равно не заснул в ближайшее время, аж трясет от испуга и возмущения. Парнишка замотался в мое одеяло и выполз. Оказался он тощим, довольно высоким и по-подростковому угловатым. «Ну и? Кто такой? Что ты здесь искал?» «Госпожа...» «Да прекрати ты меня госпожой называть!» Я поморщилась. «Тоже мне нашел рабовладелицу. Пока мы с тобой тут разбираться будем, можешь меня по имени звать, Вика я». «А я Тимар», — поклонился он. «Госп... Вика, вы не бойтесь, я не собирался причинить вам вред. Просто смог наконец-то обернуться, когда вы проволоку серебряную сняли. Днём боялся напугать вас. Вот ночью и... Но холодно было на полу, так я на коврике. Думал, что успею обратно в волка обернуться, пока вы не проснулись». «Так...» — у меня дрогнули руки. «Псих! Или это я уже псих? А если и нет, то к тому, чтобы стать неврастинничкой, весьма близка». Что значит «обернуться»? И при тут волк? Так это... Он непонимающе взглянул на меня. Оборотень я. Только застрял в звериной ипостасе. Серебряная проволока не позволяла мне сменить облик. Вот тут, честно скажу, у меня дрогнули и коленки тоже. А в голове нарисовались картинки из фильмов ужасов про оборотней и вурдалаков. Так и знала. Влипну я с этим домом и всей этой нереальной историей в какую-нибудь бредовую ситуацию. А в том, что она уже сейчас бредовая, у меня сомнений не было, так как я успела убедиться, что все окружающие видят мой дом совсем иначе, чем я. Для меня это грязное, но целое строение. Для всех прочих – остов, песокон и с провалившейся крышей. Я как-то не удержалась и по-соседски поговорила об этом с дядей Мишей. Так вот он мне описал то, что видит, и я содрогнулась. Причем не от страха, а от абсурдности ситуации. Вот и сейчас. Я поверила Тимару. Сразу и безоговорочно. Не в то, что он оборот, и не в то, что проволока была серебряная. Кстати, надо найти ее и сохранить. Чего добру пропадать? И в то, что никакого вреда он причинять мне не собирался. Больно уж у него рожица была несчастная и смущенная. Вика, — позвал меня нелюдь, — можно я у вас останусь? Мне некуда идти, одежды нет. Я даже не могу в человеческом облике уйти от вас. Я переступила босыми ногами на плитке. Холодно. Помедлив, поставила сковородку обратно и присела у столика в размышлениях. «Оставлять парня здесь мне не хотелось, но и прогнать его я не могла. По себе знаю, каково это, когда жить негде и не на что. И не оставь мне, Эльвира Николаевна, этот дом, я сейчас была бы в схожей ситуации. Отчасти, конечно. Всё же семья у меня есть, но пришлось бы возвращаться к родителям в родной городок и снова жить на их средства». «Да оставайся уж», — обречённо махнула я рукой. «Учти, захочешь покусать — голову оторву. Пока не знаю как, но точно оторву». Я криво улыбнулась. Спасибо, госпо... Вика. Тимар порывисто бросился ко мне, запутался ногами в одеяле и споткнулся. Вы мне жизнь спасли, я теперь для вас... Да я всё, что скажете. Неуклюжий он какой-то, а ещё оборотень называется. Я только головой покачала. Да ладно, сочтёмся. Только учти, я с тобой нянькаться не собираюсь. Не будешь помогать по хозяйству, я тебя просто так содержать не стану. Да что вы, Вика, я обязательно, вы только скажите, что. Я многое умею. Тимар замотал потлатой головой. «Ладно, завтра. А сейчас надо все же поспать. Одеяло можешь это забрать, я другим укроюсь И ложись вон на тот диванчик». Я кивнула на небольшой диван на резных ножках, стоящий за раскладушкой. «Только мою постель тащи сюда, я на этой половине лягу». Пока Тимар послушно перетаскивала мое спальное место на кухонную часть, я накинула халат и сходила в прихожую. Были у меня там трикотажные черные спортивные штаны и футболка, оставшиеся от моего бывшего. Расстались мы с Лёшкой два года назад, и остались у меня от него только вот эти две забытые вещи. Так я их сюда и перевезла. Думала на тряпки пустить, ну вот, пригодились. Да и одеяло мне второе нужно. Лови. Я кинула вещи Тимару. Штаны на день хватит глазадам тут расхаживать. Он подхватил вещи, покраснев при этом как маков цвет, а я отвернулась, давая возможность ему одеться. «Спасибо вам, Вика», — поблагодарил он через минуту. Я оглядела это несуразное создание и вновь покачала головой. Одежда была велика ему на пару размеров и болталась, как на вешалке, хотя по росту штаны оказались в пору, хоть и тощий пацан, а высокий. У Лёшки рост 180 сантиметров, значит, этот примерно такой же. Так, для начала, обращаться ко мне можно на «ты», остальное расскажешь завтра. Меня, как ты понимаешь, весьма интересует, что ты за фрукт и как тут очутился. Но сейчас я выслушивать твою душераздирающую историю не в состоянии. А вот с утра уж будь любезен, поведай со всеми подробностями». Тимар послушно кивнул. «Ладно, Тим, ложись, сегодня перекантуйся так, а позднее что-нибудь придумаю, где тебе спать». Он опять послушно кивнул, но остался стоять. Я выключила свет, легла, и только тогда Тимар тоже завозился, пристраиваясь на диване. «Ничего, перетерпит одну ночь. Наверное, я была не права и следовало устроить ему допрос сейчас, но мозг закипал и сотрудничать отказывался». Да и спать сильно хотелось. Так что потерплю до завтра. Но сковородку я положила у подушки.